Старый Спенсер меня спросил о чем-то, но я не расслышал. Я все думал об этом подлом Хаосе. Что вы сказали, сэр? — говорю. — Но ты хоть огорчен, что тебе приходится покидать Пенси? — Да, конечно, немножко огорчен. — Конечно, но все-таки не очень. Наверное, до меня еще не дошло. Мне на это нужно время. Пока я больше думаю, как поеду домой в среду, «Видно, я все-таки кретин». «Неужели ты совершенно не думаешь о своем будущем, мой мальчик?» «Нет, как не думать?» «Думаю, конечно». «Я остановился. Только не очень часто. Не часто». «Призадумаешься», — сказал старый Спенсер. «Потом призадумаешься, когда будет поздно». «Мне стало неприятно. Зачем он так говорил?» будто я уже умер. Ужасно неприятно. — Непременно подумаю, — говорю. Я подумаю. — Как бы объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь? Видно было, что он действительно хотел мне помочь, по-настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны. Вот и все. — Знаю, сэр говорю, и спасибо вам большое. Честное слово, я очень это ценю, правда? Тут я встал с кровати. Ей-богу, я не мог бы просидеть на ней еще десять минут даже под страхом смертной казни. К сожалению, мне пора. Надо забрать вещи из гимнастического зала. У меня там масса вещей, а они мне понадобятся. Ей-богу, мне пора. Он только посмотрел на меня и опять стал качать головой, И лицо у него стало такое серьезное, грустное. Мне вдруг стало жалко его до да чертиков. Но не мог же я торчать у него весь век. Да и тянули мы в разные стороны. И вечно он бросал что-нибудь на кровать и промахивался. И этот его жалкий халат, вся грудь видна. А тут еще пахнет гриппозными лекарствами на весь дом. — Знаете что, сэр? — говорю. — Вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово, все наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете. У всех это бывает. Не знаю, мой мальчик, не знаю. Ненавижу, когда так бормочут. Бывает, говорю, это со всеми бывает. Правда, сэр. Не стоит вам из-за меня огорчаться. Я даже руку ему положил на плечо. Не стоит, говорю. Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу? Миссис Спенсер с удовольствием. Я бы выпил, сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр, огромное спасибо. И тут мы стали жать друг другу руки. Все это чушь, конечно, но мне почему-то сделалось ужасно грустно. Я вам черкну, сэр, берегитесь после гриппа, ладно? Прощай, мой мальчик. А когда я уже закрыл дверь и вышел в столовую, он что-то заорал мне вслед, но я не расслышал. Кажется, он орал «счастливого пути», а может быть и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать вслед «счастливого пути». Гнусная привычка, если вдуматься.